Глава 5. Я дала себе слово, что буду держать лицо в любой ситуации. Еще тогда, когда меня муштровала Лена, подружка из детского дома, и сейчас ее наука мне пригодилась. Я не заорала, увидев неземное чудо в количестве пяти штук, покорно склонившихся над гладью воды небольшого бассейна, к ко дну которого шли широкие ступени, Я не заорала. Честное слово, я ни единым мускулом не выдала того, что испугалась этих существ до чертиков, до мушек в глазах. Нет, я повела себя как профессионал. Вежливая улыбка, спокойствие во взгляде. Но макия, та самая, что досталась мне от Данаэль, посчитала угрозой то, чего я так сильно испугалась. Точнее, тех. Секунда... и пять водяных столбов поглотили этих существ и утянули на дно. Я застыла, вытаращившись на сие действо. Леди Саэль вскрикнула и всплеснула руками. Ну, знаете, как мамушка из сказок. Дитё неразумное вон, что учудило. К кажется, пробежал пушной зверек, Маленький северный зверек. Песец называется. Мне песец. Но не успела я как следует впечатлиться случившимся, как столбы опали, являя нам совершенно невредимых чудо -ют. Судя по всему, агрессивное поведение воды их нисколько не смутило и не навредило. И даже не знаю, возмутило меня это или напугало еще больше, потому что моя магия отреагировала как истинная леди. Она обиделась и повторила попытку утопления. «Ваша милость», — промямлила Фрейлина, — «Ваша милость! Да подожди ты!» Отмахнулась я, чувствуя, что внутри меня словно солнышко собирается. Ощущать магию было непривычно, но очень приятно. Но и азарт меня вдруг охватил. Чья возьмет? Я уже без страха рассматривала непонятных существ. Мне даже показалось, что у них и тел нормальных нет, так только форма. Правда, очень гибкая форма и текучая какая-то. В один миг кажется, что они синего цвета, в другой, что прозрачные... Миледи, это элементали воды. Они помогут вам!» «Кто?» «Элементали воды», — послушно повторила леди Саэль. «В парадных купальнях заведуют они. Поверьте, вам понравится!» Пока я осмысливала сказанное, моя магия улеглась, схлопнулась, будто и не было ничего. Вот ведь неудобненько получилось. «Прошу прощения!» «Мне раньше не доводилось видеть элементалей воды». «Принцесса, я теперь или нет, но признавать свои ошибки нужно уметь, как и извиняться. В конце концов, элементали не виноваты, что выглядят устрашающе». «Миледи, это честь для нас. Ваша магия родственна нам», — произнесла одна из элементалей. Причем, внятно так произнесла, хотя где-то фоном казалось, что вода журчит. и, видя, что я не понимаю, добавила «Магия воды! Вы позволите приступить к процедурам?» Конечно, меня напрягло то, что омовение назвали процедурой, но я храбро кивнула и шагнула на первую ступеньку, а затем резво вошла по пояс. Чему быть, того не миновать. Приятная температура воды настраивала на расслабляющий лад, Тот факт, что Саэль не ушла, тоже радовал. Не бросила меня одно на растерзание магическим существам. «Присаживайтесь», — попросили меня, и я не стала артачиться. Широкие ступени, ведущие ко дну, вполне подходили не только для того, чтобы на них сесть с комфортом, но даже и лечь. Правда, ложиться я не собиралась. Вряд ли я под водой дышать смогу. Хотя, может, моя магия и на это способна. Проверить, что ли?» не дали. Меня как-то очень быстро взяли в оборот, что я и охнуть не успела. Разве только уставиться на элементали в ожидании чудес и расслабления? Что сказать, первые тридцать минут я и правда пребывала в нирване. Складывалось впечатление, что я в джакузи. Большое, правда. Намного больше, чем мне видеть доводилось». Потоки воды мягко массировали каждую клеточку тела. Множество пузырьков не просто бурлили. Элементали, видимо, желали развлечь госпожу, потому что из пузырьков то и дело появлялся какой-нибудь зверек. Водяной, конечно же, не настоящий и забавно прыгал по поверхности, выделывая различные кульбиты. Не знаю, за кого меня принимали элементали, но представление мне понравилось, как и чувство парения и радости от приема ванны. «Да уж дома я себе такое бы вряд ли позволить смогла. И дело сейчас не в магических существах и тех возможностях, которые они демонстрируют. Это ж если столько купалин иметь столько воды тратить, никакой зарплаты не хватит на оплату счетов». «Пока я благодушно отмокала, раздумывая о земных тарифах на ценные ресурсы, элементально решили, что релакса с меня хватит». «Вы можете ничего не прятать». Доверительно сообщили мне, когда пузырьки исчезли, и, напрягшись, я скрестила ноги, а руками закрыла грудь. Инстинктивно получилось. Мы уже все видели и даже трогали везде. Можно и без этого уточнения, — огрызнулась я. Напрягало еще и то, что голоса откуда-то доносились, но вот элементалей видно не было. Наверное, они сообразили, что пугают меня своей загадочностью, и таки проявились». прямо перед моим лицом и наполовину. То есть верх тела есть, если это можно телом назвать, а низ, как спокойно струящийся водопад. Расслабьтесь, миледи, мы не причиним вреда. Обычно, когда такое говорят, делают страшные вещи. Нет-нет, ничего страшного. А, вот я так сразу взяла и поверила. Мое настроение явно уловили и элементали переглянулись. — Девушки, — решила опередить их диверсию, — я обещаю не мешать вашей работе, но что вы собираетесь делать, лучше озвучьте. Меледи обещает не сопротивляться и не бояться. Вот от такого вопроса мне явственно поплохело, но я мужественно кивнула. — У вас прекраснейшая кожа, гладкая, нежная, но растительность, согласитесь, это излишне. И на ноги мои посмотрела. «Вообще на земле я пользовалась услугами салонов и за своим телом ухаживала. Конечно, в силу моей занятости и того, что я откладывала деньги на квартиру, излишества мне не светили. Однако в Москве столько салонов, акций в них и просто потрясающих скидок на косметические услуги, что даже мне, официантки они были доступны. Так что ее вопрос про растительность меня напряг. Депиляция знакома мне не понаслышке». В итоге я тоже уставилась на свои ноги. Что сказать? Новый мир вроде как новорожденное тело. Таки да, растительность имелась. Так вы согласны, миледи? С излишеством, хмыкнула я. Напугали-то. А сделать хотите шугаринг? Кого? Ну, депиляцию. Черт, ляпнула, не подумав, и скорректировала свои слова. «Убрать лишние волосы!» «Да-да, это абсолютно безболезненная процедура. Будет немного неприятно и только». «Да Бога ради!» — улыбнулась я. «На что не пойдешь ради того, чтобы быть красивой?» Я перестала бояться элементалей. Тоже мне нашли чем напугать. Я-то думала, реально какие-то пытки предстоят. Впрочем, ничего приятного в том, чтобы по твоему телу елозили какие-то жутко горячие и колючие водоросли, не было». Но я вообще-то слово дала, что не пикну, а потому сидела, терпела. «Послушайте», — не выдержала, когда странная субстанция подтянулась к моему лицу. «У меня нет бороды, не надо лицо трогать, и усишек тоже нет». «Это не для волос», — со смешком ответили мне. «А чтобы кожа сияла и...» «Выглядит жутко», — честно призналась я. «Если оно такое же горячее, то хоть температуру сбавьте». Горячее? неподдельно удивились. «Вам было горячо?» «А не должно было?» «Нет, простите нас, миледи. У вас очень нежная кожа». «Ну да, кожа у меня нежная. Так бы и сказали, что с человеком раньше дел не имели. Наверняка только Феллеру у красоту наводили. Небось, у тех порог терпимости повыше будет». Я вздохнула, но спорить и ругаться не стала. «Какой смысл?» «Мне к ним еще не один раз приходить?» «Допустили оплошность, так в следующий раз не повторяться. Тем более довести до ожогов я бы не дала, вскочила бы моментально». «Простите», — снова протянула одна из элементалей. «Вы ничем не показали, что вам больно?» «Я же пообещала не мешать». «Не знаю, что я такого сказала, но атмосфера в купальне разом изменилась». если до этого ко мне относились вежливо из долей опаски то сейчас я вдруг ощутила себя в компании подруг может мне и показалось но свет в купальне стал мягче и вода касалась тела иначе нежнее что ли позвольте мы закончим с очищением и перейдем к более приятным процедурам практически пропела одна из элементалей и я таки уверилась в том что мне не показалось Ко мне из чего-то вдруг решили отнестись намного дружелюбней. «Конечно!» — ответила я и сделала глубокий вдох. Малодушно зажмурилась. «Но нет, ничего приятного в том, что тебе по лицу чуть ли не тряпкой половой елозит. И запах омерзительный, и ощущения такие, как бы помягче сказать, но такие, словно я в кошачий лоток наступила, только не ногой, а лицом». и для верности секунд тридцать в нем постояла, чтоб уж наверняка понять, что это лоток. Жесть! Фу! Выдохнула я, когда меня омыли нормальной водичкой. Просто омерзительная вещь, и аромат у нее отвратительный. И очень редкая. Не стали со мной спорить. Маленькие рикорос, от которых мы получаем главный ингредиент для мази, проживают на глубине океана. Рикорос? «Чем-то они напоминают морских рачков!» Тут же отозвалась леди Саэль, которая все это время изображала предмет мебели. Я даже забыла о ней. «Живут долго, питаются водорослями и камушками, а потом вот...» Девушка запнулась, а я осмыслила ранее сказанное. «Ха! Лучше бы они не объясняли, из чего состоит их мазь!» «Магией мы усиливаем и закрепляем эффект!» Миролюбиво закончила элементаль. «Какая вы красивая!» душ, конечно, после ваших рикорсток так особенно!» «И ваша брачная тату очень яркая!» «Это плохо?» Тут же ощетинилась я. Вообще, учитывая место ее нахождения, я так и не видела всю красоту, щедро подаренную мне муаром. А хотелось бы взглянуть. «Это редкость, ваша милость!» благоговейно произнесла леди Саэль. такой цвет узора бывает лишь у единиц». «Простите, а зеркал здесь нет?» — я завертела головой. «К сожалению, из-за пара ничего видно не было. А раньше я как-то не обратила внимания, есть ли в купальне зеркала. По логике, должны были быть, если не здесь, то в предбаннике». Мне не ответили, зато позволили полюбоваться на очередное чудо. Вода взвелась на уровень моего лица, а пар, который от нее поднимался, вдруг заискрился. Прямо на моих глазах происходила удивительная вещь. Вода превращалась в прямоугольное, примерно сантиметров тридцать по диагонали зеркала. При этом было четко видно, что это все еще вода в жидком состоянии. Прикольно так! Но самое главное, я отчетливо видела себя. Конечно, первым делом я осмотрела лицо – Ну, что сказать, я и так понимала, что помолодела на пять лет, но, честно скажу, и в свои пятнадцать такой красивой не была. Ни малейшего намека на несовершенность в виде прыщей, угрей и прочей гадости. Да что там, пятен от лопнувших сосудиков тоже не было, а уж про тени под глазами вообще молчу. Откуда ему принцессы взяться? Правильно, ниоткуда. Да Ноэль в своей жизни ни разу не работала». Первозданная красота во всем своем великолепии. Да, я залюбовалась лицом с тонкими бровями, сияющим румянцем на щеках, блеском своих карих глаз. Забавно. Раньше я не замечала, чтобы они в медовый цвет уходили. То ли из-за освещения мне так казалось, то ли в этом мире я обладательница янтарного цвета глаз, а не каре шоколадного. На фоне моих рыжих волос смотрелась потрясающе. «А вот шея...» Невольно коснулась рукой места, где золотом сияла вязь брачной татуировки. Словно мне надели золотое ожерелье, что тончайшей паутиной оплело низ шеи и плавно легло на ключицы. Но нет, зрительный обман, всего лишь тату, никаких посторонних предметов. «Красиво», — признала я и вспомнила, что на мужа ничего подобного не видела. «А у мужа такой нет». «У мужчин на спине тату», — пояснила Саэль. «У нас, у женатых мужчин, брачная татуировка в виде широко раскинутых серебристых крыльев на спине». «Не поняла. Это что же? У женщин сразу видно, что она не свободна, а мужчину нужно раздеть, чтобы это понять». «Раздеть? Ну да, а как еще сообразить, что у него жена имеется?» «Брачных колец или браслетов нет, татуировка и та на спине». «Женатый мужчина не позволит себя раздеть никому, кроме своей жены». «Так я в это и поверила. Скажите еще, что и измен нет». «Нет, потому что татуировка — это не просто украшение». «Как это?» «Брачные татуировки, дарованные богами, связывают на всю жизнь. Только от этого мужчина у женщины будут дети». Только от этой женщины мужчина сможет получить наследника. И если кто-то из них решится пойти наперекор божественной воли, последует кара. «Их что, татуировку убьет?» — мрачно спросила я, все так же разглядывая узор. «Зашибись! Муар подарил мне удавку! Золотую, но удавку!» «Не убьет, но накажет так, что больше ошибок не будет!» «Ужас какой!» А если люди ошиблись, поженились, а чувства прошли? Или наоборот, брак договорной, политический? Но супруги сумели подружиться, подарить наследника роду, а дальше решили насладиться обществом уже любимых людей, без взаимных упреков и обид. «Это позор, миледи!» – эмоционально выдала Саэль. «Брачные татуировки, да еще осененные милостью богов, никогда не соединят неподходящих мужчину и женщину, даже если они думают иначе». «Подожди, я правильно поняла, что не у всех женатых имеется брачная татуировка?» «Нет, миледи, они есть у всех, но есть те, которые поставил жрец, и есть те, кому сами боги даровали». «И много таких, кому боги даровали?» «Немало», – дипломатично ответила Фрейлина. «Но золотистый узор – это цвет истинной любви, это большая редкость даже для нас». А у людей, наверное, его все о таком забыли, раз вы не знаете. Ой, простите, миледи. Так ты и правда не знала. Данаэль тоже. Она про брачную тату думала, но представляла себе совершенно не шею и спину, а кисть и рук. А теперь главный вопрос. У моего мужа вообще татуировка брачная есть? А если ее нет? И как мне это проверить? Так, девочки... Я хмуро посмотрела на элементалей, не вмешивающихся в нашу беседу. «Заканчивайте с процедурами, и желательно скорее». «С удовольствием, миледи». Прожурчали мне, а импровизированное зеркало опало разноцветными брызгами. «Вот и славно. А мне нужно думать о том, как проверить наличие татушки у мужа, и чем скорее, тем лучше. Одно радует – никто посторонний также не увидит, что у него ее нет, если ее и правда нет». Ну, посторонний-то не увидит, а вот любовница... Ну, Муар, ну, козел, даром, что бог любви!» Оставшееся время, пока элементали колдовали над моей внешностью, я просидела тихо, размышляя над тем, как осуществить досмотр моих территорий. Под последними, естественно, я подразумевала Антарса. Все же не мог Муар поступить со мной по-скотски и сделать женой в одностороннем порядке. То бишь я замужем, а муж мой не до конца женат. Короче, у меня это в голове не укладывалось. Но упоминание о богине, которая также должна благословить, немного расставило в голове все по местам. Может, у них так и есть? Мужик-бог благословляет женщину или девушку, а богиня-мужчину. Ладно, разберемся с проблемой по мере ее поступления. Пока я кайфовала от массажа спины, Саэль исчезла из купальни. Но появилась аккурат к концу экзекуции, когда я уже распрощалась с элементалями и стояла в предбаннике в большом мягком полотенце. И порадовала меня наличием нового белья и простого кроя платьем цвета лазури. Конечно, даже я смогла правильно оценить его напускную простоту. Ткань была дорогой, но не вычурной и явно легкой, а на ощупь так и вовсе нежнейший, что меня несказанно порадовало. Человеку, привыкшему дома ходить в шортиках и майке, платье станет обузой. Но этикет и наверняка еще протокол какой. Так что не спорим, пока носим и озираемся по сторонам, разведываем обстановку. А там, как знать, может, сумею уговорить мужа, что по своим покоям я могу хоть в неглиже ходить. Мне повезло трижды. Местная мода не предполагала множество слоев ткани, корсетов и кучи подъюбников, как, например, на родине Данаэль. По сравнению с земными платьями, лазурное оказалось менее открытым, но удобным в носке. Во всяком случае, пока что. Пока мы шли до спальни, никакого дискомфорта я не ощутила. И уже там я потребовала у Саэль показать не парадную купальню, Что сказать, конечно, она была намного меньше парадной, раз так в пятнадцать. Но при этом ванная, стыдливо прятавшаяся за одной из дверей спальни, была побольше той, к которой я привыкла дома. А еще я, наконец, увидела местный аналог туалета. Не сказала бы, что он сильно отличался от современных удобств на земле, разве что явно был не фаянсовым. Правда, как выяснилось позже, работа санузла была завязана на магии. Системы труб тут не существовало. Вода поступала в резервуар, когда открывались краны, задействуя заклинание, заложенное в них, и нагревалась также с помощью него. А еще имелись какие-то воздушные ямы и пространственные изломы, ведущие прямо под землю. Вообще умно, как ни крути, удобрения и сразу в землю минуя стоки. Но факт есть факт. Лететь среди ночи через все крыло супруги-повелителя мне не нужно». «Моя спаленка имеет свою ванную комнату со всем необходимым. Слава богу, никаких ночных горшков». «Конечно же, я радовалась. А как не радоваться? Все мы так или иначе слышали про роскошные балы в Версале при короле солнца, как и о том, насколько чисто в том дворце было и как происходили походы по нужде. Ничего прекрасного! А уж тот факт, что король и вовсе во время беседы мог в тот самый горшок при всех сходить из колеи выбивает, фу!» Так что меня несказанно радует, что сия чаша меня миновала. Да и лицезреть подобное не придется. Не представляю, как бы удержала лицо, увидев своего благоверного на горшке среди гостей. Магические мир, а таки цивилизованный. В спальне Саэль попыталась меня уложить, напомнив, что мне рекомендовали отдых». Но после того, как надо мной поколдовали элементали, во мне бурлило столько энергии и желания познать окружающий мир, что лежать в кровати я себя заставить не могла. Да мне от одной мысли об этом дурно делалось. А потому я начала с малого. Вряд ли мне разрешено выходить из покоев, но хоть из окна на улицу посмотреть-то можно. Каков же был мой шок, когда я сообразила, что не вижу ни деревьев, ни травки, ни каких-либо зданий... Передо мной стояла молочно-белая воздушная стена. Не сразу я сообразила, что это то ли облака, то ли настолько густой туман, что его чуть ли не в ладони собирать можно и лепить снежки. «Что это?» — выдохнула я. «Мы что, так высоко находимся?» Вообще, я с ужасом вспомнила канатную дорогу в Сочи на Роза-Хутор. Как меня выворачивало, даже кровь из носа шла, так сильно давление подскочило. Я даже и не знала, что на меня настолько высота влияет. Потом уже, когда довелось покататься в лифтах высотных зданий москвы сити поняла, что чем выше этаж, тем мне хуже. А тут чувствую я себя хорошо. Никакого давления, головокружения. Но ведь мы явно на высоте. Не может же меня настолько глючить. Или все дело в магии. И за окном никакие не облака, а какая-то защита Ваша милость. участливо обратилась ко мне Саэль. «Вы присядьте». Меня ненавязчиво и со всем почтением оттолкнули к креслу. «Дворец Повелителя называется Облачным и действительно находится на большой высоте от земли, но не нужно переживать. На окнах стоит защита, выпасть никому не грозит». «Облачный?» хрипло переспросила я. «И что, все дворцы Фелроу в облаках?» Но ответила мне не Фрейлина. «Не все Феллороу это способны, только сильнейшие!» Раздавшийся от дверей спальни холодный голос мужа заставил меня вздрогнуть. «Оставьте нас наедине!» Уж не знаю, кто успел так разозлить Антареса, но отыграться он явно решил на мне.